Часть 3. Глава 1. Ночью его мучили кошмары. Он не запомнил содержание своих запутанных болезненных снов, но запомнил тот необъяснимый ужас, с которым он подпрыгивал на постели, словно откуда-то извне, слыша свой сдавленный короткий крик, еще не до конца понимая, что уже проснулся и что все увиденные им страшные картины, Всего лишь ночной кошмар. После он долго лежал с раскрытыми глазами, смотря в темноту, и противные мысли не давали ему покоя. И зачем я в это все ввязался? Со злостью думал он. И тут еще Юля со своим чувством. Неужели она правда столько думала о Лене? Никогда не слышал, чтобы Юля так красиво говорила. Черт возьми, как же она права. Во всем права. Только вот романтизируя лесбийскую любовь она все таки лжет если человеку бог и не развит для него любые отношения будут строиться на животных инстинктах и взаимном превосходстве и гомо, и гетеросексуальные но действительно существует другая гармония воистину существует если бы ее не существовало то не было бы на земле ничего божественного а оно есть Это гармония более высокого уровня, гармония взаимной нежности и взаимного уважения, гармония высшей страсти. Не животных инстинктов, как у Харри, а именно высшей страсти. Сексуальная ориентация не играет здесь ровным счетом никакого значения. В остальном Юля права, чудовищно права. Лена всегда будет стремиться попасть в центр внимания, это верно. И то, что в этой компании я играю не первую роль, тоже верно. Лена там звезда. И чужестранцев там звезда. Они веселятся от души и для полноты своего веселья желают зрителей. Да, Лене нужен не я, ей нужна свита. А я? Я так просто. Один из свиты. Парень, который в теме. Чтобы добиться чего-то с ней, мне нужно лишить ее свиты. Вырвать из этой компании. «Возможно ли это?» «Вряд ли. Но нужно. Нужно больше общаться с ней один на один, иначе я не справлюсь. В их обществе я всегда буду тонуть, казаться неприметным и нелепым, этого уже не исправить. Такова моя роль там. Я среди них всегда буду нервничать, стесняться». «О, нет!» Тягостный стон вырывался из его груди, силы покидали больного. Он забывался на некоторое время, затем вновь вскакивал на постели, исполненный дикого ужаса. Наутро он почувствовал себя более здоровым и решился идти в университет. Уж очень не радовала мысль провести весь день с матерью, которая непременно заохает, узнав, что сын болен, примется пичкать его всяческой блевотворной дрянью и обязательно разразиться бурной руганью, ежели он откажется пить ее сомнительные лекарства. Настроение его было хуже некуда. В нем боролись гнев по отношению ко всем вокруг и мерзостное, навязчивое чувство собственного убожества. Он понимал, что раздражен до опасной черты и предвидел сегодня всякие повороты, втайне от себя самого сладостно проигрывая в сознании кинематографические сцены срыва, надеясь, что свидетелем его потери рассудка станет непременно Лена Теплякова. Однако в итоге он сорвался слишком рано и при гораздо менее выгодном наблюдателе. Жертвой его пала мать. За завтраком она пыталась было заговорить о скорой сессии, язвя насчет допуска к экзаменам. Однако Кирилл, нервно угрюмый и озабоченный, резко оборвал ее надвигающуюся пылкую речь, коротким и бескомпромиссным возгласом. «Достаточно!» Его широкий лоб блестел от пота. «Ты что это такой?» насторожилась мать. «Какой?» злобно переспросил сын. «Заболел, что ли?» «Проказой!» с отвращением к родительнице процедил он. «Думаешь, очень умно сказал?» Кирилл смолчал. Мать некоторое время постояла в нерешительности, затем, очевидно, желая сменить предмет разговора, достала с полки какой-то предмет. Кирилл не мог разглядеть, что это. Вознесла его над головой и глубокомысленно пояснила. — Вот, Зинаида приходила, принесла. — Что это? — Как что? Блендер? Мать сияла от гордости. — Что? «Блендер! Можно овощи молоть, можно сливки взбивать!» «А мне-то что?» — пробурчал Кирилл. «Что-что! Хорошая тетка Зинаида! Молодец! Заботится о нас!» «Зачем она нас заботиться? Мы что, сами не справимся?» «Иногда люди делают добрые дела!» Кирилл желчно рассмеялся. «Ага! Он, мама, небось, сломался у нее!» Вот она тебе его и принесла, чтобы поиздеваться, чтобы наглядно продемонстрировать, насколько она тебя лучше и вдоволь насладиться своим превосходством. — Что ты несешь? Ты по себе людей меришь что ли? — кипятилась мать. — Она так тянется к тебе, потому что понимает, что во всем тебя обогнала. Ее муж богаче твоего, она сама красивее и ухоженнее тебя. Ее сын... По ее дурацким меркам, лучше твоего, потому что он работает в офисе, отправляет факсы и ездит на машине, а не обучается благородной профессии в старомодном, еще не коррумпированном вузе и не читает на досуге Гоголя и Достоевского. Кирилл уже не мог остановиться. Поймав волну того самого удовольствия, о котором втайне мечтал Давича, он самозабвенно вещал, Удивляясь стройности своего гневного монолога, внезапной красоте собственного голоса, в котором неожиданно зазвенел металл, и появились твердые мужественные нотки. Его болезненные глаза неистово сверкали под толстыми стеклами очков, грудь его вздымалась. Что-то внутри призывало его остановиться, но это еще пача раззадоривала его. «Она хвастается своим коленькой!» Рассказывает, как все девушки сходят от него с ума, какой он завидный жених, а ты слушаешь ее бездарную пошлую, слушаешь, опустив голову и со стыдом понимаешь, что тебе нечем похвастать в ответ, а она только этого чувства от тебя и ждет. Вот такая у вас гармония. Это ли дружба? Если Зинаиде плохо по какой бы то ни было причине, Зинаида спешит к тебе. Она смотрит на тебя и на нас с отцом, как на сборище у божеств и с радостью понимает, что у нее-то все хорошо, что есть еще на свете люди, готовые ей завидовать, смотря на нее с восторженным трепетом и с упоением слушая всю пошлую дрянь, щедро извергаемую ее безвкусно намазанным ртом из недр ее скудной души. Отличная психотерапия, мама. Можешь сделать себе запись в трудовой книжке. Пускай стаж набегает. Тебе пора уже брать с нее деньги за прием, мама. Ты качаешь головой. Ну да. Ты же не замечаешь. Тебе льстит, что у тебя такая подруга. А какая она, мама? Безвкусная, недалекая, хвостливая, надменная, глупая. У тебя такие идеалы, мама? Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. А ну замолчи! Побойся Бога! Что ты несешь? Зинаида моя подруга! Она и тебя, дурака, любит! Да не смейся ты, и рот рода человечьего! Заткнись, я сказала! И не хвастает она своим коленькой ни капли просто рассказывает о своей жизни, делится со мной. А завидуешь здесь ты, потому что ты лентяй и дурной. А Колька умный, да, мама? А Колька умный, у него вон какая работа хорошая. А за тебя мне стыдно. Вот если бы у меня был сын как Коленька. Круглое лицо матери изуродовало косая судорога. Многочисленные подбородки затряслись, На глазах выступили слезы. Она закрыла лицо пухлыми руками. Кирилла передернула от отвращения. Тьфу, какая мерзость! Пронеслось в его воспаленных мозгах. «Но пойди, отправь ему факс!» Съязвил он вслух, вставая из-за стола. Мать не поняла сарказма. На улице голова его вскружилась. Вернулся озноб. Он понял, что поспешил с выздоровлением. Но дороги обратно уже не было, не к матери же теперь возвращаться. Тем не менее, на душе стало гораздо спокойнее. Он словно освободил себя от изнуряющих негативных эмоций, выплеснул свою желчь на мать. Сначала он подумал было пойти в забегаловку возле метро, чтобы в одиночестве хорошенько все обдумать. Но тут же идея показалась ему нелепой. «Я болен в таком состоянии, ничего хорошего не надумаю» и он направился в университет. Через час он подошел к зданию математического факультета. Внезапно у самого уже входа его окрикнул инфантильный высокий голосок. «Кирюшка!» Он обернулся. Перед ним во всей красе явилась отличница Таня Пальцева. Выглядела она, как всегда, ужасно. На ней был надет застиранный темно-бордовый пуховик старческого покроя. Кирилл плохо различал цветовые нюансы, но даже его ужаснул цвет Таниного пуховика. Из-под нелепого головного убора, как и все жирные женщины, она была любительницей объемных беретов с козырьками и стразами, торчали сосули грязных волос, щеки ее пылали от легкого мороза, она широко улыбалась, готовая говорить что-то важное. Разумеется, только с ее точки зрения. «Привет!» – мрачно поздоровался Кирилл. «Ты помнишь, что я должна тебе помочь с домашней контрольной работой по матанализу?» С гордостью выпалила она. «С какой?» «Ну, помнишь, две недели назад нам Ольга Владимировна написала на доске упражнения для домашней контрольной работы? Так вот, в конце этой недели работу нужно сдать!» — Ольга Владимировна? — Да, Ольга Владимировна Корсакова. Она еще сказала, что Кирилл у нас плохо видит и поэтому никогда не сдает работы вовремя. Она велела мне проверить, правильно ли ты переписал задание и, если понадобится помощь, позаниматься с тобой. Таня зачем-то рассмеялась. Кирилл наконец сообразил, о чем говорила Пальцева. — Действительно, недели две назад... Гиперактивная старушка Корсакова, преподаватель матанализа, высказала предположение о том, что Кирилл регулярно не сдаёт домашние контрольные работы по причине невозможности корректно переписать условия с доски. Кирилл несколько раз повторил, что дело совсем не в этом, а дело и правда было не в этом. Но Корсакова, увлечённая своей новой идеей, словно не услышала его и для полной радости поручила Тане Пальцевой взять Кирилла под опеку. Две недели Пальцева не трогала горе одногруппника, но сейчас ее переполнял пугающий энтузиазм. «Я... я... я болен!» — выдал он. «Но можно не сегодня. Я могу к тебе домой приехать, или ты можешь приехать ко мне». «Я... я... я...» К счастью, выдумывать исчерпывающую отмазу Кириллу не пришлось от таниного общества его спас Иван Дурилов, как нельзя вовремя подошедший ко входу. О, Кирюша тут стоит. Ха-ха-ха, смеялся он, протягивая Кириллу руку. Пальцова побаивалась Ивана, поэтому поступила отойти на безопасное расстояние. Кирилл выдохнул с облегчением, и Иван заговорчески подмигнул ему. А страхи Тани Пальцовой перед Дуриловым Стоит сказать отдельно, ибо эпизод, произошедший еще на первом курсе, во многом характеризует героев нашего романа. А случилось вот что. Не иначе, как ради забавы, Таню Пальцеву пригласили к Лене Тепляковой на день рождения. Мы намеренно не говорим, что пригласила ее Елена. Это было именно коллективное приглашение. Несчастная Таня до того момента ни разу не видела столько нетрезвых людей столь юного возраста, собравшихся в одном месте. Результат – культурный шок. Пьяный Харя пару раз схватил ее за зад, обдавая перегаром. Юрик неприкрыто говорил ей гадости, намекая на чрезмерную полноту и неказистая платьюшка. Ленин, друг Родион, Обращался к ней исключительно Татьяна и Навы, задавая вопросы по математике, на которые Пальцева подробно отвечала, хоть и чувствовала в неуместном на пьянке интересе к наукам какой-то потаенный подвох. Через некоторое время Таня почти освоилась, смирилась и готова была терпеть весь этот вертеп, забившись в угол с книжкой, но тут явился Дурилов с гитарой и запел. «Кому чё, кому ничё, кому хуй через плечо, кому чё, кому ничё, кому хуй через плечо, похуй нахуй, похуй нахуй!» Иван орал, как обезумевший. Вены вздувались на его лбу, и Тане хотелось плакать. Ей казалось, что она очутилась среди злых, жестоких и опасных людей, словно её, дочь-ботаника и школьной учительницы, бросили в камеру к уголовникам, за преступления которое она не совершала она видела что никто не собирается останавливать бесстыдника с гитарой ибо всем даже нравится в ее головке никак не укладывалось каким образом приличные молодые люди студенты педагогического вуза превратились вдруг разом в оголтелых говнарей позволяющих себе слушать форменное безобразие и бесстыдство нисколько не стесняясь присутствия слабого пола а именинница всегда вежливая и милая с таней делала вид что не обращает внимания на переживания гостя, и как ни в чем не бывало предлагала ей салаты периодически едко усмехаясь и переглядываясь то с родионом то с юриком то с кириллом затем Тане порывались налить водки пытались даже украдкой добавить жгучего напитка в сок но таня предусмотрительно спрятала свой стакан наконец ей удалось вырваться из кошмара «Похуй, нахуй! Похуй, нахуй!» Эти ужасные слова долго еще звучали в ее ушах, когда она, напуганная, униженная, оскорбленная и оскверненная погаными ругательствами, ехала домой к маме и папе. Покурив у входа в здание матфака с Иваном, избавившим его от отличницы Пальцевой, курил Кирилл, а Иван согласился постоять рядом. Кирилл поднялся на второй этаж, и зашел в аудиторию лена и юля оказались уже на месте и сидели за одной партой увлеченной о чем-то беседуя кирилл подошел к их столу молча тяжелыми шагами желая усилить впечатление от своего появления он догадывался что князьку и теплякова наверняка уже обсуждали его персону и что юля поведала подруге о вчерашней болезни кирилла впрочем задумка его не удалась Несколько секунд девушки и вовсе не поднимали на него глаз, а когда подняли, Юля, не Лена, а именно Юля, всплеснула руками и глупо по бабе запричитала. — Ты что, с ума сошел? Ты же болен! Как тебе ума не хватило остаться сегодня дома? — Я здоров, я совершенно здоров, — произнес Кирилл, но прозвучало это совсем не так эффектно, как в его ночных фантазиях ленина реакция оказалась совершенно незапланированной он что болен что ли спросила она посмотрев на юлю она не знает она не говорила обо мне я вообще ей не интересен и даже переспрашивает она сейчас не у меня а у князько словно меня здесь и нет да ответствовала юля а ты что не видишь на нем же лица нет еле стоит бледный весь ну не знаю С сомнением протянула Лена. Вроде такой, как обычно. Вчера у меня дома. Был вполне себе здоров. Выпивал и смеялся время от времени. Он вчера чуть в обморок не упал. Не унималась Юля. По обморокам у нас ильгин специализируется. Но он правда вчера в обморок чуть не упал, настаивала Юля. Что значит чуть не упал? Глаза закатило в обморок не упал? Так что ли? Лена разразилась обидным хохотом. Кирилл собрался уже психануть, как вдруг возле него снова возникла Таня Пальцева. «Только не это!» – запаниковал он, однако почти сразу же с облегчением определил, что отличница не намерена донимать его контрольной работой. «Ленусик, люльчик, ха-ха-ха! Я хотела вам рассказать про свою племяшку!» Таня Пальцева, обладая хорошими, прямо-таки великолепными математическими мозгами и парадоксальной усидчивостью, почему-то чудовищно отставала в социальном плане. Речь ее пугала неуместностью, необъяснимостью, обилием сюсюкающих оборотов и уменьшительно ласкательных суффиксов. В ее рассказах фигурировало невероятное множество персонажей, которых Таня называла по именам, не утруждая себя предварительными разъяснениями насчет того, о ком же, собственно, идет речь и каким образом данная личность связана с ее рассказом. Бесконечные Дениски, Викульки, Маруськи и Сашульки с их множественными братишками, сеструльками, племяшками и однокашками давно стали поводом для иронии в среде Таниных сокурсников. Странным образом Таню тянуло к Лене, хотя Пальцева и помнила день рождения Тепляковой на первом курсе. Тане почему-то казалось, что Лена с ее отличным чувством юмора непременно должна оценить ее очередную историю. — Я вчера была в гостях у дяди Ванюшки, — тараторила Таня Пальцева, — и сидела с Машулькой, когда взрослые все обедали. И мы с Машулькой взяли до шутки на карандашики и стали рисовать. Я нарисовала девчушку со светлыми волосичками и с барабанчиком «Ха-ха-ха-ха-ха». А Машулька нарисовала серым карандашиком какие-то каракули. Я говорю ей, Машулька, ну что за рисуночек такой? Это же каракули, ха-ха-ха-ха-ха. А Машулька качает головкой и укоризненным голосочком отвечает. Ничего ты, Танюшка, не понимаешь. Это же у меня война в Крыму, у меня там все в дыму. Ха-ха-ха-ха-ха, и пальчиком тычет в листочек. Какая забавная история, с каменным лицом произнесла Юля. «У меня война в Крыму, у меня там все в дыму», — задумчиво проговорила Лена. «Отлично! Отлично! У меня война в Крыму, у меня мозги в дыму. Что ты рисуешь, а у меня война в Крыму?» Кирилл не понял. В аудиторию вошел преподаватель.